Ему вспомнилась старая игра, классическая экшн-головоломка, разработанная около 50 лет назад, в которую он заигрывал будучи ещё младшеклассником, ничего не знавшим о Брейнбёрсте. В игре имелся баг, и если немного поколдовать над инвентарём, а затем войти в зону порталов, игрока выкидывало в зону, в которую никак иначе не попасть. Так потрясённый юный Харуюки открыл для себя что пусть даже в мире игры типа количество вещей не имеют ничего общего с точкой B-портала, в программе их положение отличается всего на одну цифру. Пускай Brain Burst 2039 занимал на 6 или даже 7 порядков больше места, чем тот классический экшен, игра всё-таки оставалась игрой. Бесконечная пропасть, которая, казалось бы, разделяла поле для битвы за территорию и неограниченное нейтральное поле, не имело никакого физического воплощения на сервер Brainburst. Инкарнация способна переписывать любые явления ускоренного мира. А значит, она в принципе может подменить адрес одной карты адресом другой. Но чьё воображение способно на такое? Кто может сотворить столь мощный образ? Кому принадлежит, можно сказать, сильнейшая из крупномасштабных инкарнационных техник? способных вмешиваться в саму суть ускоренного мира. «Кто же это был?» Харуюки вспомнил мелодичный, ясный, но немного печальный голос, произнесший слова им Брейкдаун». И ещё раз вгляделся в Звёздное море под ногами. На высшем уровне должны были отображаться не только узлы, но и все погружённые на неграничное нейтральное поле бёрст -линкеры. Руюки изо всех сил сфокусировал сознание и, наконец, заметил чуть восточнее середины темной проплешнины Сангакудзи маленький серебристый огонек. Он сразу понял, что огонек обозначает Сильверкроу и начал расширять область восприятия, по ходу дела удивляясь тому, что смотрит на себя со стороны. Совсем рядом с Кроу показался серый огонек Эшроллера. Вплотную к нему стояли ярко-зеленый бушутан, Ветёмно-зелёный оливграб. Чуть к югу от них плотной группы собрались три огня – коричневого, фиолетового и голубого цвета, шоколад поппетта и прочие легионеры пятипаке. С противоположной стороны поблескивал цветом голубого льда один из семи гномов белого легиона, Глейсер Бигмонт. Больше на территории Сингакудзи никого не было, но ещё несколько огней виднелось на крышах офисных зданий к востоку и западу. Хараюки не мог разобраться, кому принадлежит каждый из них. Но здание с востока вроде как занимал Неганебулос, а с запада – Осциллотуре universe. Наконец маленький огонёк виднелся и на крыше узкого высокого здания к северу от Сангакудзи. Светло-розовый с небольшой примесью сиреневого оттенок в точности напоминал Хараюки свечение Оверрея, который окутало дуэльное поле. Несомненно, именно этот бёрст-линкер и стоял за той инкарнацией, но с высшего уровня Харуюки, как ни грустно, не мог узнать ни внешности, ни имени Аватара. «Даже я в настоящее время могу видеть лишь положение бойцов», — проговорил Амитатрон, словно прочитав мысли Харуюки. Однако на поле территориальных битв нижнего уровня могут попасть лишь бойцы, относящиеся либо к отряду нападения, либо к отряду защиты если ты не знаешь этого воина, он наверняка состоит в армии, которая известна тебе как Асцлатория Юниверс. Да, наверное. Харуюки кивнул, но остановился, не подняв голову до конца. Сразу после принудительного перемещения на него поле, Глейсер Бегемот бросил странные слова. Королева, вы считаете, что время настало? Не совсем понимаю, что он имел в виду. Кройки почувствовал, что даже Бегемот, высокопоставленный офицер осциллатори, не ожидал такого поворота событий. Хотя в то же время представлял себе, что именно случилось. Неужели слом парадигмы применила та, кого Бегемот мог называть королевой? Другими словами, командир осциллатори Юниверса? Белая королева Уайт Космос? Может ли этот одинокий тусклый огонёк на крыше северного здания «Будь белой королевой». Харуюки сравнил в уме голос белой королевы, которую видел в образе зрительского аватара на культурном фестивале в конце прошлого месяца, с голосом, объявившим название техники. И тот, и другой звучали мелодично и ясно. Но с другой стороны, в голосе незваные гости локальной сети Умисата, Харуюки не слышал ни капли печали. Даже в той напряженной ситуации она вела себя спокойно. Более того, отстранённо. В конце концов, она исчезла, так и не раскрыв даже талики своего внутреннего мира. Если предположить, что инкарнацию применил кто-то иной, то голос, вернее всего, принадлежал некоему бледно-розовому высокоуровневому аватару из Асталатории universe, которого Харуюки не знал и знать не мог. «И всё-таки...» Харуюки свёл брови и задумчиво приложил к боковине шлема еле видную в полумраке правую ладонь. «Почему мне кажется, что я уже слышал этот голос?» «О чём то слуга?» – спросил метатрон «У меня такое чувство, что я уже слышал голос Берстлинкера, который перенёс нас на неограниченное поле», – задумчиво ответил Хуруюки. «Но где я мог его слышать? Не на конференции Семи Королей. И не во время переговоров о слиянии м mm -hmm. раз так, давай я обыщу твои воспоминания?» «Ага, давай». Харуюки уже наклонил было голову, но спохватился. «Погоди, что? Что значит обыщу? Ты такое умеешь?» «Пока не знаю. Но ваши воспоминания хранятся в том же формате, что и наши, не так ли?» «Думаю, если я их перерою, что-нибудь обязательно отыщется». Проговорив леденящий душу слова... Метатрон прижала шлем Хруюки левой рукой. Какой бы хрупкой ни казалась её ладонь по сравнению с руками Сильверкроу, теперь голова Хруюки не могла сдвинуться даже на миллиметр. а пощады! – взмолился Хруюки. Однако Метатрон, даже не поведя бровью, свела вместе указательные средние пальцы правой руки. Она уже потянулась ими к самой середине шлема Но замерла за мгновение до того, как коснулась его. И резко обернулась, не отпуская головы Харуюки. «Кто здесь?» Звонко воскликнула она. Харуюки округлил глаза. Они находились на высшем уровне, где время стояло на месте. В бездне ускоренного мира, до которой Харуюки мог добраться лишь при помощи высокоуровневого энами. Здесь не мог появиться никто и ничто. «День!» – раздался тихий звук, словно кто-то ударил пальцем по тончайшей металлической пластине. «День-день!» – звуки мерно повторялись, каждый раз становясь все громче. «Это… шаги?» – понял Хруюки, кое-как освободившись от хватки метатрон и вглядевшись в бесконечную тьму. Сначала он заметил белую дымку, постепенно она приближалась приобретая человеческие очертания. Небольшой дуэльный аватар женского пола, нарисованный на манер Хоруюки и Метатрон, тускло светящимися линиями. Она доходила Сильверкроу где-то до груди. Удивительно тонкие ручки, ножки и тело прикрывала броня в виде платья, расшитого похожими на снежинки геометрическими узорами. Девушка остановилась прямо перед Хоруюки и Метатрон. Её миловидная маска расплылась в улыбке. «Ага, наконец-то я вас нашла!» «Кто ты?» «Вообще-то принято представляться первым, но тебя я знаю, так что сделаю исключение. Я Сноу Фейри, хотя некоторые называют меня Соня. Будем знакомы, Сильверкроу!» Представилась девушка мелодичным, но немного ядовитым голоском. Едва услышав её звучное имя, Харуюки на мгновение забыл о том, что находится на недопускающем физического контакта высшем уровне. Резко отпрыгнул и встал в боевую стойку. Это имя значилось в списке легионеров Осциллаторий universe, который раздавала Черноснежка, причем почти на самом верху. Ведь она – один из семи гномов. Более того, если чудовищно мощный глайсер-бегемот занимал в иерархии гномов всего лишь седьмое место, то Сноу Фейри стояла на втором. Комментарий, который оставила Черноснежка, гласил «Гномы отсортированы не по силе, скорее, по подлости». Другими словами, эта девушка была чрезвычайно коварной даже по меркам Белого Легиона. «Что ты тут делаешь?» Не подумав, брякнул Харуюки. «Мне показалось, что за нами наблюдают». Сноу Фейри снова улыбнулась. «Мне тут не нравится, тут страшно, но ещё меньше мне нравится, когда за мной подсматривают». «Тебе показалось?» – ошарашенно повторил Харуюки. Если верить словам этой девушки, то она, получается, ощутила со среднего уровня взгляд Харуюки, стоящего на высшем. Харуюки и не думал, что такое возможно. Он всегда считал, что наблюдатель на высшем уровне подобен игроку в старую ММО сидящему с другой стороны монитора. Кто из бойцов способен ощутить присутствие постороннего по ту сторону сети? Хоть Харуюки и собрался тренировать смекалку, он так и не придумал, как отреагировать на её слова. И просто оцепенел, всё ещё не выходя из стойки. Сноу Фейри в свою очередь перевела взгляд с него на Метатрон, и улыбка девушки Аватара слегка померкла «Но почему вы все настолько своенравны?» «Раз ты Эннами, то и оставайся Эннами. Довольствуйся тем, что издеваешься над Берстлинкерами. Именно из-за того, что вы вмешиваетесь в ход событий...» Девушка прервалась, затем пожала плечами. «Ладно, неважно. Все равно мы больше не увидимся». Затем она шагнула к Метатрон, которая до сих пор вела себя на удивление тихо и непринужденно вскинула правую руку. Её тонкие, совсем не подходящие аватару из игры файтинга пальцы словно что-то ущипнули. И вот теперь Метатрон отреагировала. Она осталась неподвижна, но её нимб вспыхнул. Тем не менее, Фейри отступила на шаг, словно отброшенная незримым давлением. Хараюки не мог даже представить, что сейчас произошло. Разве Метатрон не говорила, что посетители высшего уровня не могут как-либо помешать друг другу? Однако уже в следующее мгновение земля ушла из-под ног Харуюки, прервав ход его мыслей. «А-а-а-а!» невольно воскликнул он. Харуюки рефлекторно попытался воспарить на своих крыльях, но безуспешно. В следующую секунду он заметил, что в случившемся, по всей видимости, виноват Эмитатрон, молча падавшая в пустоту рядом с ним. Аватар-фея остановился всё дальше с каждой секундой. «Ах, какая жалость!» – произнесла она, пожав плечами. И практически одновременно с тем, как еле слышный голос достикушей ушей Хруюки, поле зрения заволокло белым, а по сознанию волной прокатился звон, похожий на звук ускорения, только проигранный задом наперёд.